Студия Ардис представляет. Татьяна Ма подснежница. Читает Нина Сашина. Пролог. Вася остановил нашего овражка, попросил у Леся. "Дался тебе этот овражек?" проворчал Василий. "Каждый год одно и то же. Не зуди". Вон как распогодилось. Там наверняка подснежников полно. соберём букетик. Уже много лет они ездили этой дорогой на дачу, и каждый раз, когда начинал сходить снег, в излюбленном овражке было видимо-невидимо первых весенних цветов подснежников. И это местечко Леся запометила давно, когда они с Васей только-только купили дачу. В тот первый раз, когда они отправились на дачу, Лесе приспичило по малой нужде. Вася проворчал, мол, до садового товарищества недалеко, скоро приедем. На машину остановил. Леся была беременная и в туалет бегала часто. Вот и тогда притормозили у небольшой рощицы. Леся хотела зайти за кусты, но оказалось, что за ними спрятался небольшой, но довольно глубокий овражек. По его пологим стенкам, там, где снег уже сошёл, гнездились хатки подснежников. Василий вместе с Лесей собирал цветы и подсмеивался над молодой женой. Годы шли, традиция укоренялась. Василий правды всё чаще и больше ворчал, но Леся его не слушала, знай себе собирала подснежники и везла их на дачу. И на этот раз мимо овражка не проскочили. Василий, почувствовав руку жены на своём локте, притормозил рядышком с кустами, густо росшими по самому краю дороги. Леся выбралась из машины и радостно втянула пахнущий весной звонкий воздух. Красота-то какая, Вась, певуча сказала она. Седая уже вся, а все и красоту подавай. Забрюзжал Василий, но вслед за женой вышел из автомобиля. Пойдешь со мной? спросил Илься. Нет, тут по караулю. Не хватало мне еще по оврагам сигать. Илься только покачала головой и сказала: жаль, Лёшка со Светой не поехали с нами. Свете бы понравилось. Иди уже, махнул на нее рукой Василий. Побыстрее, давай, дело еще сегодня, не в проворот. Леся протиснулась сквозь цепки и ветви кустарника и сразу же за ним заметила головки выглядывающих подснежников. Было их немного, но на букете уж точно хватит, да еще останется. На спусках вовраг снега почти не было, а вот в самом низу он еще только-только начинал подтаивать и пока лежал грязновато белым сугробом. Леся напевала себе под нос песенку про ландыши. И сама над собой посмеивалась, собирая подснежники и пою про ландыши. Склоны оврага спускались поката, а потому собирать здесь цветы было несложно. Поверху вокруг овражка тянулись кусты, росли они плотной массой, будто кто-то специально их густо насадил. Только с противоположной стороны у поля кусты были реденькие, да со стороны трассы в одном месте ветки изрядно поломали. В прошлом году Летом какая-то пьяная компания перевернулась здесь на машине. Транспорт из Авражка вытащили, а кусты так и остались покорёженными. "Лесь, долго ты там?" крикнул с дороги Василий. "Уже почти всё, Вась", отозвалась Леся. Она встала, поправила юбку и уже собралась было по краю дойти до того места, где кустарник был поломан, оттуда легче выскочить на трассу, как в кармане зазвонил мобильник. Леся взглянула на экран. Лёшка, сын, наверное, хочет узнать, как добрались до дачи. Леся перехватила собранный букетик подснежников, сунув его под мышку, и ткнула пальцем на кнопку приёма. Нога её вдруг соскользнула на ненадёжном подтаявшем сугробе, и Леся чуть не скатилась. Она взмахнула рукой и схватилась за голые ветки кустарника. Подснежники выскочили и рассыпались. Мобильник выпорхнул из ладони Леси и полетел на дно оврага. Ой! Вскрикнула Леся. Сотовый так и продолжал звонить, воткнувшись в снег. "Чего у тебя там?" пробурчал Василий. "Вась, иди скорее сюда!" позвала Леся. "У меня телефон упал. Сама что ли поднять не можешь?" огрызнулся Василий, но тут же мотор заглох, хлопнула дверь и пиликнула сигнализация. Из-за кустов показался Василий. Телефон, пропищав последним звонким стоном, замолчал. Василий посмотрел на жену. Перевёл взгляд на рассыпавшиеся цветы, а затем на мобильник. И как ты так умудрилась, покачал он головой. Нога соскользнула, чуть сама вниз не уехала. Виновато отозвалась Леся. Говорил тебе, стараты уже по овражкам шарить. Василию пришлось спуститься за мобильником. На дне оврага хоть и лежал снег, но он уже изрядно подтаял. Верхняя корка, пригретая весенним солнцем, стала пористой, И скрипучи проваливалась под тяжестью мужчины. Было не так чтобы и глубоко, но Василий почувствовал, как снег засыпался внутрь ботинок. Ох, Лейска, все ноги измочил из-за твоих подснежников. Ничего, Вась, сейчас из багажника носки тебе сухие достанем и кроссовки. Василий добрался наконец до телефона и потянулся за ним. Мужчина вытащил мобильник. Слой снега с пол сниже обнажил трухлявую корягу. Сеньёшно чёрного цвета с маленькими похожими на червяков веточками. Фу ты, выругался Василий. Чего там, Вась? крикнула Леся, которая уже выбралась к поломанным кустам. Да дерево трухлявое из-под снега выглянуло будто рука, я аж испугался, ответил Василий. Он начал подниматься, но от его шагов снег снова скользнул ко дну овражка, на страшной коряге, которая напомнила Василию руку. Вблеснуло что-то красное. Он не справился с любопытством, нагнулся посмотреть, что это такое могло краснеть под талым снегом, и вдруг заорал: "Ай! Господи Иисусе!" "Вася, что?" испуганно крикнула Леся и двинулась к мужу. "Не спускайся, не спускайся!" махал Василий руками. "Покойница тут". Из-под снега на Василия смотрело провалами глаз Изуродованное женское лицо, обрамлённое коростой скотавшихся длинных волос. Мужчина шарахнулся в сторону. "Господи, как покойница!" запречитала Леся. Василий почти бегом взлетел вверх и, переломав ветки кустов, вывалился на трассу. Он тяжело дышал, хватаясь за сердце. Леся подлетела к мужу. "Как покойница, Вася!" Всё спрашивала она. Я думал, ветка какая-то гнилая, объяснял он на силу, отдышавшись. Смотрю, красное что-то аллей, это потом снег с неё сполза там, где вка мёртвая, лица почти нет. Как мёртвая? Как лица нет? Как, как, разозлился Василий. Телефон давай, полицию вызывать надо. Впервые за много-много лет Леся с Василием приехали на дачу без подснежников.